Глава шестая. Событие девятое. Один парень очень хотел откосить от армии, прикинувшись близоруким. Он даже взял с собой на медкомиссию свою невесту, чтобы она подтвердила, что он почти ничего не видит. Увидев невесту, медкомиссия тут же освободила парня от службы, как инвалида по зрению. Иван Яковлевич после тренировки с мастером кунг-фу лежал на матах, набитых конским волосом, в спортзале и медитировал. Ага, дремал. Вымотался, сначала проведя тренировку по самбо, а потом еще с китайцем драгоножеством занимался. Третий год уже тренируется по два часа в день, и один черт этот мелкий и сухой китаец, как щенка его, возит по ковру. «Товарищ комбат!» Залетел в спортзал дежурный по части. Брехт открыл глаза и сел. «Товарищ комбат, вас к телефону из Владивостока! Срочно! Ругаются!» Вот как. Ну, ладно, раз ругаются. Приподнялся, принюхался. Нет, идти потным и грязным по улице не хотелось. К тому же начавшаяся, наконец, весна опять вдруг закончилась. Ветер холодный и сырой, с океана второй день настроение портит. Кто там, не знаешь? Может, сначала в душ? «Начальник штаба армии мирецков Вытянувшись, доложил ротной Вот черт, придется идти и правда срочно. Что могло понадобиться большому начальству? Всего чуть больше недели прошло с отъезда комиссии. Но недалеко. Надел сапоги и в таком не сильно представительном виде, в подобии кимоно и в сапогах, приперся в штаб. «Алло, Кирилл Афанасьевич, слушаю вас». Там молчали. Еще пару раз крикнул в трубку. Услышали. «Комбат!» «Так точно, товарищ начальник штаба», — подтвердил Брехт, услышав знакомый голос. «В госпитале лежу во Владивостоке. Целый час соединить не могли. Все линия у них перегружена», — пожаловался Мерецков. «Странно. Вроде вылечили». «Простуда вернулась. Осложнения какие?» «Плохо. Подвели эскулапы». «Ага, осложнение на ноги. Вернее, на ногу». Пулю в меня китайцы на границе всадили, на пулеметной горке. Обстреляли нас, то ли китайцы, то ли японцы. Пятерых убили, и мы сотниковым ранены. Ему плечо прострелили, а мне ногу правую. — Доктора мои нужны, — предположил Иван Яковлевич. — Доктора, опять иголки в меня тыкать будут и кровь пущать. Там хрипло засмеялись, но невесело. — Докторов... «Пришли, если не жалко». «Но больше нужны твои снайпера». «Оборзели узкоглазые. Дальше некуда». «Нужно ответные подарки прислать». Теперь чуть веселее смех был. «Ну ни хрена себе! А ведь из Москвы есть четкий приказ избегать провокаций. Отвечать только в крайнем случае. И то, только если враги вторглись на территорию СССР. А тут отстреливать японцев на их территории. Крут начальник штаба». Не зря потом его во время Великой Отечественной маршалом сделают. Кирилл Афанасьевич, а насколько серьезна должна быть ответная плюха? Какая плюха? Я тебе комбат говорю, снайпера нужны. Чего не ясно? Так и хотелось сказать. А ты тормоз, товарищ генерал. Но сильно не расстраивайся. Тормоз — это тоже механизм. Товарищ начальник штаба ОКДВА. Насколько мощным должен быть ответный удар? Это не праздное любопытство. От того, насколько серьезно нужно проучить самураев, зависит, сколько бойцов мне нужно брать с собой. Вот смотрите, Кирилл Афанасьевич, если нужно пристрелить пару японских офицеров, то я возьму пару снайперов. Если нужно убить несколько десятков человек, то возьму отделение. А ежели нужно турнуть китайцев и японцев с этого полуострова, то я возьму роту». И последний вариант – полномасштабный конфликт, тогда прибуду со всем батальоном. До Пхеньяна и Пекина не дойдем, но несколько тысяч положим, мало им не покажется. Брехт замолчал, вопрос не праздный, насколько крепкое очко у генерала. А то, может, это истерика просто? Ну, случится инцидент у озера Хасан на три года раньше, «Только если будут не те неподготовленные части при нулевых командирах русских пацанов на пулеметы посылать, а брехт своим батальоном, то Япония гораздо быстрее, чем в реальной истории пардону запросит». «Крутый комбат. Помолчали. Давай взвод». «Ага. Сразу про Москву, наверное, вспомнил начальник штаба. Сыкуны. Ну, хотя они ведь всех раскладов не знают». Это Брехт из будущего прибыл, и там точно известно, что Япония так и не решится напасть на СССР. Панты одни у страны восходящего солнца. Однако к полномасштабному сражению с Советским Союзом на Дальнем Востоке самураи сейчас еще не готовы. И в то же время японское командование желает понять, насколько решительно настроен в противостоянии ей противник по ту сторону границы. как впоследствии будет вспоминать один из разработчиков японских военных планов Масадзуми Инада, Хасанский конфликт был затеян для подтверждения отсутствия у СССР намерения воевать с Японией. Вот даже раненый Мерецков и то боится. Уверены, товарищ начальник штаба, не хотите на наотмашь садануть, выбить их за реку Туманную? Попробовал подзадорить начальство Брехт. Очень хочу. Прямо зубы скрипят. «Политика. Понимать должен. Приезжай со взводом. Как ты сказал, плюх на «Есть, товарищ начальник штаба, прибыть к озеру Хасан со взводом снайперов?» «Я в госпитале. Рана плохая. С НКВД я переговорю. Там тебя встретят». «Ну, конечно. Твою ж мать. Это как получится». Сам Мерецков в госпитале, и если какие шишки посыпятся, то он и ни при чем. Граница это НКВД. А воевал вообще ставленник Блюхера. Политик. Точно потом маршала дадут за заслуги».